Глава 4 «Даш, ну Даш, ты еще не простила меня. Ну сколько можно обижаться?» Даже не хотелось поворачиваться к Свете. «Даш», — она тыкнула меня ручкой в бок. «Соколова, ты меня уже достала. Не обижаюсь, я на тебя поняла. Просто оставь меня в покое», — рыкнула я на нее. Девушка поджала губы и отвернулась. А я вздохнула и посмотрела на Аню. Надо было опять к ней подсесть. Я рада была, что она вернулась в университет, но я решила ее не беспокоить. А Светка решила подсесть ко мне и помириться. Мы ведь с ней поругались, когда она проснулась на следующий день. Я не знаю, что на меня нашло, но я высказала ей все, что у меня накопилось. И она даже не позавтракав уехала домой. В конце последней пары в аудиторию зашел неизвестный мужчина. Показал преподавателю какие-то корочки и повернулся к студентам. «Воронова Дарья, пройдемте со мной». Я опешила, услышав свое имя. Все ребята сразу повернули на меня голову. Быстро встала, кинула тетрадку в сумку и спустилась к мужчине. Мы вышли в коридор, и он показал мне подойти к окну. Вытащила из кармана опять свои корочки и показал мне. Успела прочитать только что он капитан Громов. «Что-то случилось?» Я была напряжена. «Дарья, скажите, вы знакомы с этим мужчиной?» Капитан показал мне фото Артема. «Кажется, он учится в этом университете». Я подняла глаза на капитана. «А в каких вы отношениях с Королёвым Артемом? «Ни в каких», — резко ответила ему. Громов ехидно улыбнулся. «Дарья, камера с парковки ночного клуба «Оазис» засняла, как ты и твоя пьяная подруга садились в машину Королёва. Дальше будешь отнекиваться?» Он стал разговаривать более грубее. Я стиснула зубы. «Этот парень просто довез меня до дома. Подруга была сильно выпившая, и он просто помог мне». «Если у вас есть еще какие-то вопросы, вызывайте тогда в участок». Прозвенел звонок об окончании пары. «А теперь извините, я тороплюсь». Я уже развернулась, но услышала в спину. «Воронова? Мы еще увидимся». Не стала поворачиваться, но внутри все похолодело. Настроение было паршивое. Не хотела идти в пустую квартиру. Забрела в парк и смотрела, как ветер срывает с деревьев желтые листья. Вспомнился родной дом, где в саду у нас тоже было много деревьев. Как я лазала по ним... И мама меня всегда ругала. Закрыла глаза, и слезы покатились по щекам. Я больше никогда не попаду в этот дом, ведь в последние годы он был для меня тюрьмой. В один из дней мое детство резко закончилось. Пять лет назад. «Дочь, завтра я хочу познакомить тебя с одним прекрасным человеком». «Решил наконец-то познакомить меня со своей любовницей?» грубо перебила отца. «Даша», — отец повысил голос. «Что, Даша?» «Ты же обещал, что маму будешь любить всегда». Предательские слезы покатились по щекам. «Я и люблю ее, и никогда не забуду». Отец положил свою руку на мою. «Даша, просто и ты меня пойми, мне тоже плохо без мамы. А Марина, она делает мою жизнь радужнее. Мне наконец-то захотелось жить вновь». Я отпустила глаза в тарелку. Конечно, я все прекрасно понимала. Эта женщина вытащила папу из депрессии. Отец ушел в себя и долго пил после смерти мамы. А пару месяцев назад что-то случилось с ним. Он взял себя в руки, перестал пить, наладил бизнес и мне стал больше времени уделять. Я готова была дать ей шанс. Через пару дней отец познакомил меня с Мариной. На внешность она очень была похожа на маму, такой же теплый взгляд. Конечно, сразу я ее не полюбила, но старалась вести себя с ней вежливо. Через месяц она переехала к нам». Мне даже стали нравиться наши совместные ужины и вечера, когда Марина заставляла меня и папу играть с ней в настольные игры. У меня даже появилась надежда, что у меня теперь будет нормальная дружная семья. Но мои мечты разбились вдребезги, когда на пороге нашего дома появился он, сын Марины. Я смахнула слезы со щеки и встала со скамейки. Пора возвращаться в свою берлогу, и так уже очень замерзла. Когда открывала замок двери, насторожилась – Дверь была закрыта не на все обороты, хотя я обычно это проверяю перед уходом. Зашла в квартиру и прислушалась. Щелкнула свет в коридоре и медленно наклонилась к комоду. «Черт, ну где ты?» Я шарила рукой в последнем ящике и ничего не могла найти. «Не это ищешь?» Этот голос пробрал меня до мурашек, и я резко повернулась. На меня смотрел Артем и в руке держал мой пистолет. «Как ты сюда попал? И отдай, это моё. Я сделала шаг в его сторону, но он убрал пистолет за спину, а потом и вовсе засунул себе за пояс. «Не так быстро, милочка. Сначала ты ответишь на мои вопросы». Он очень быстро оказался со мной рядом и зажал одной рукой мое горло. Я инстинктивно обхватила его руку своими и пыталась освободиться. «На кого ты работаешь?» – шипел на меня парень. Я крутила отрицательно головой и пыталась вздохнуть. Он ослабил хватку. «Отвечай!» – крикнул Артем. «Я... я... я ни на кого не работаю, честно!» «Откуда пистолет?» «Это я дома украла, когда сбегала. Слезы уже текли по щекам». «Зачем он тебе?» «Защищаться!» — я всхлипнула. Артем отпустил мое горло и сделал шаг назад. «Зачем ты назвалась подругой моей сестры?» Его бездонные черные глаза пожирали меня. «Я хотела ее защитить от тебя», — тихо прошептала. «Что ты сегодня сказала следователю?» «Сказала, что ты всего лишь подвез меня с пьяной подругой. А если ему надо, пусть вызывает в участок». Решилась и подняла глаза на Артема. Он замолчал и смотрел в мои глаза. Я не знала, чего от него можно ожидать, и прижалась к комоду. «Если я узнаю, что ты на кого-то работаешь, то ты очень пожалеешь, что не призналась сейчас». Парень выскочил за дверь, громко ею хлопнув. А я присела на корточки и заскулила. Меня трясло, и я не могла успокоиться. «Ненавижу. Как я ненавижу свою жизнь!»